Глава 21. Летучка прошла быстро, обсуждать особенно было нечего, и Карла в основном уделила внимание мотивации. Сама она была возбужденной. Поймав ее одухотворенный взгляд, Николь через силу улыбнулась. Понадобился почти час и почти половину тюбика консилера, чтобы замаскировать синяки под глазами, Но вот отеки скрыть не вышло. После позвонила Айрис. Даже не пытаясь скрыть издевку, спросила. — Подумала. Хватило времени? Ярость метнулась в голове. николя ощетинилась. Подумала. — И? — Иди к черту, Айрис! Прошипела она сквозь сомкнутые зубы. — Если ты боишься, что не сможешь обыграть нас по правилам, Не хрен было заявляться. Она нажала на сброс и швырнула мобильный на стол, уронила лоб в ладони. Сейчас Том получит злосчастные фотографии, но теперь он хотя бы знает правду и будет готов. А может быть, сможет понять. Впрочем, в это верилось слабо. Телефон снова зазвонил, и Николь, готовая к новым выпадам, айрис схватила его, чересчур сильно сжав корпус. Опешила, увидев на экране имя сьюзен «Как дела, мисс Адамс?» Привычно нагло проговорила она в трубку. Николь настороженно нахмурилась. «Что ты хотела?» «Мне надо увидеться с тобой сегодня. Срочно!» «Зачем?» «Вопросы задашь при встречу сьюзен завтра презентация. У меня полно работы. Если тебе так срочно надо поговорить, приходи в офис». «После того, как меня вышвырнули оттуда?» С досадой фыркнула та. «Нет уж. И это тебе надо поговорить. Я подъеду к обеду, буду ждать тебя в кафе напротив. Выкрои для меня полчаса своего драгоценного времени». Чтобы локти потом не кусать. Оставив озадаченную Николь обдумывать свои слова, Сьюзен отключилась. До обеда Николь пыталась понять, что вдруг понадобилось Сьюзен. Учитывая, что в последнее время каждый новый день приносил проблемы, хорошего она уже не ждала. Ее жизнь не так напоминает руины. Что может сделать ситуацию хуже? Сьюзен сидела возле окна и наблюдала за улицей, гордо подняв подбородок и попивая кровавую мэри. "Не рановат?" спросила Николь, присаживаясь и махнула на коктейль. Сьюзен довольно осклабилась. "В самый раз. Лучше момента не найти. Держи." Она положила ладонь на папку, которую Николь заметила только сейчас, и придвинула на середину стола попутно допивая свой напиток. «Что это?» Николь с опаской опустила руку на папку, положила перед собой. «Помня о выходке Айрис, готова была увидеть новые фото, записи, что угодно». «Меня все-таки взяли, Ватик, архитект!» улыбнулась Сьюзан, но разобрать ее эмоции Николь почему-то не смогла. «И ты позвала меня, чтобы похвастаться?» Нет, чтобы помочь. Подняв глаза на бывшую коллегу, Николь поймала ее прямой взгляд, без тени насмешки и перестал что-либо понимать. Сьюзен дала знак официанту, чтобы тот повторил заказ, и ткнула пальцем на папку. Открой, чего сидишь? Клянусь, пауков и скорпионов там нет. Николь не смело открыла папку. Копии были сняты неаккуратно, однако чертежи можно было разобрать. Что это, Сьюзан? Это фото 3D-макета конкурсного проекта «Атик Архитект» с разных ракурсов. А вот это... Она подтянулась на локтях и вытащила из конца стопки еще одну копию. Отель, который был построен в Дюбае четыре года назад. Фото взяла из интернета. Можешь проверить, там есть название. Подожди, ты хочешь сказать? Плагиат. Невооруженным глазом видно сходство. Вот это поворот. Ну, а я о чем? По-моему, отличный повод для праздника. Сьюзан кивнула официанту, вытащила из стакана с коктейлем трубочку и сделала глоток краем глаза, наблюдая за Николь. Та растерянно перебирала листы. Сьюзан отставила коктейль и закрыла папку. «Забирай. Покажешь это Бушару, и все. Конкуренты устранены. Не думаю, что он выберет проект, который полностью слизан с другого. Богачи ценят уникальность. К тому же судебное разбирательство ему уж точно ни к чему». — Зачем ты это делаешь? — Какая же ты глупенькая, Николь, а еще начальник, чтобы конкурс выиграл тот, кто должен. Если ты... Для чего тогда тебе надо было устраиваться туда? Вместо ответа Сьюзанс снисходительно улыбнулась и качнула головой. Николь пронзила понимание — Ты хотела их утопить, поэтому... сьюзен почему то не сказала? Мы ведь думали, что ты перешла на их сторону. Карла так думала, другие думали, но не ты. Если уж на то пошло, то делаю я это не ради граффити. И как ты теперь... Жанет ведь поймет. Плевать, я справлюсь. Я же не ты. Все равно дольше там задерживаться не планировала. В знакомом ехидстве и колких фразах Сьюзен не ощущался яд, как бы она ни старалась напитать им свои слова. Николь сглотнула. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо будет достаточно. Она залпом допила коктейль и поднялась. Проходя мимо, чуть наклонилась к Николе. «Пожалуйста, не просри свой шанс. Второго не будет». Она ушла, а Николь молча смотрела на папку перед собой. «Шанс! Настоящий! Осязаемый! Если проект «Айрис» и в самом деле просто копия другого отеля, им ни за что не победить. Достаточно просто обмолвиться об этом Альберу Бушару, И договор у них в кармане. Николь болезненно зажмурилась. Попади эти бумаги к ней вчера, и все было бы иначе. Ей было бы, что противопоставить Айрис, а разговор с Томом вообще не состоялся бы. Кривая усмешка расползалась на лице. Вместе с благодарностью хотелось вылить на Сьюзен все скопившиеся на язык проклятия. Почему так поздно? «Почему не вчера?» Схватив со стола папку, она прижала ее к груди и вернулась в офис. Настроение изгадилось окончательно. На входе в «Оупен space ее остановил Макс. «Пойдем поговорим». Он мотнул головой в сторону конференц-зала. Николь предпочла не спорить. Молча поплелась следом, и когда дверь за ней закрылась, Макс обернулся, сложил руки на пояс. — О чем ты говорила со Сьюзан? Раздражение тут же всколыхнуло остывшие нервы. — Ты следил за мной? — Вышел в кафе купить еды на вынос и увидел вас. Но, видимо, беседа была увлекательной, раз в помещении на три стола ни одна меня не заметила. Николя равнодушно положила папку на стол, открыла — Вот Сиюзен стащила проект у наших конкурентов и отдала мне. Он почти в точности повторяет другой проект. Если мы скажем об этом Бушару, то точно выиграем конкурс. Мм. кивнул с пониманием Макс. Так ты собираешься сообщить Бушару? Не я не знаю. Николь устала, пожала плечами и посмотрела на Макса. «Что бы ты сделал на моем месте?» «Я не на твоем месте, а ты не я. Ты руководитель проекта, тебе решать. Дерзай!» Он вышел. Оставшись одна, Николь опустилась на стул и расфокусированным взглядом смотрела на разложенные по столу копии, решая их судьбу соблазну рвать победу без боя был велик, однако ее же слова, сказанные Айрис, противоречиво отзывались в памяти. Наверняка Айрис была уверена в своей затее, ждала, что, испугавшись, Николь откажется от участия в конкурсе. Теперь ее ход угадать было сложно. Но, по крайней мере, стараниями Сьюзанг У граффити есть козырь в рукаве, который можно будет достать в случае угрозы. Сложив в папку листы, Николь подошла к своему столу и сунула папку в ящик. — Я не ты, Айрис, — думала она, вновь ощущая маленький огонек силы внутри. — Я не боюсь играть по правилам. Удачи на презентации! Николь перечитала единственное сообщение от Тома раз десять за последний час, но так и не придумала, что ответить. «Спасибо. Как дела? Мы все еще вместе или кольцо вернуть по почте?» Она отложила мобильный в сторону и провела ладонями по лицу. Нервно выдохнула. До презентации оставалось полтора часа, а стены в помещении, которые предоставили для ожидания сотрудникам граффити, Уже, казалось, начали сжиматься. — Ник, успокойся. Если будешь так нервничать, напутаешь слова на выступлении. И что тогда? недели подготовки под хвост Жанет? Моника обняла подругу, погладила по плечу. Коллеги разбрились кто куда. карлы и Макс были в главном зале, изучали обстановку. И наедине с подругой можно было хоть немного расслабиться. — Я спокойно. «Ну да, оно и видно. Может, для надежности профилактическую дозу промилле? На первом этаже есть бар?» «Нет уж, хватит с меня промилле. Это не помогает, а наоборот. Я же не предлагаю тебе напиваться в хлам». «Не надо, я просто...» «Опять Макс...» В голосе Моники зазвучали строгие нотки. «Ник, я уж было решила, что вы во всем разобрались». Вроде получалось работать с ним. Хочешь сказать, я зря понадеялась на тебя и ослабила контроль. Я ведь не маленькая. Должна научиться сама принимать решения. Так, и что ты там в одиночку нарешала? Не в состоянии больше держать в себе скопление эмоций, Николя рассказала лучшей подруге все, чего та еще не знала. Моника сперва выругалась на Макса, жёщина Айрис, и когда разговор дошёл до признания тому, досталось и Николь. Ты чокнулась? Моника округлила глаза. Ты зачем ему всё это рассказала? А что мне было делать? Не знаю, но рассказывать это, Тогда мне пришлось бы отказаться от проекта и подставить всех, поливать на всех, ну, Ник. «Что же ты натворила?» «Айрис все равно отправила бы ему эти фотографии. Ты ведь ее знаешь. Так что даже хорошо, что он узнал все от меня». «И вы с тех пор не говорили?» «Сегодня написал, пожелал удачи». «И все?» «Угу». Моника суетливо потерла плечо Николь. «Написал, значит, беспокоиться». Но он ведь тебе не дал четкого ответа. Нет, как и я ему. Значит, будем верить в лучшее. Он любит тебя и обязательно все поймет. Мне бы самой хотелось хоть что-то понять. Прошуршала тихо Николь и повернулась к открывшейся двери. На пороге выросла Карла. Идеальная коры чуть растрепалась. «Гости собираются». «Со всего штата. Есть даже с соседних. Как вы? Готовы?» «Да, Карло, всё в порядке». Николь поднялась, поправила блузку. «Отлично. Иди туда, пообщайся. Макс уже там. Бушар должен вот-вот подъехать». Уверенность, едва появившаяся после разговора с Моникой, чуть пошатнулась, когда Николь вошла в зал. Он напоминал бассейн с акулами. Хищные взгляды отдавали завистью, а улыбки все больше походили на скал. С левой стороны от сцены были выставлены макеты участников. Просмотрев каждый, Николь ожидаемо заключила, что основная битва будет между ними и фирмой Жанет Янг. Саму Жанет она разглядела в противоположном конце зала рядом с каким-то мужчиной. Потом заметила Макса. Он тоже увидел Николь, закончил разговор и пошел ей навстречу. «Как обстановка?» «Нервная», — серьезно ответил Макс. «Поговорил тут кое с кем. Наш проект многие отметили. Ставят на граффити». «Серьезно?» «Угу. Волнуешься?» «Уже меньше. А ты?» «Не без этого. Каждый раз, как в первой». «Идем. Надо еще немного разнюхать обстановку». Они разошлись в разные стороны и продолжили общаться с гостями, организаторами. Вскоре в зале появился и Альберт Бушар. Поприветствовал участников. Среди них было много талантливых специалистов, но все же они заметно уступали граффити. Николь постепенно успокаивалась, Уверенность крепла, и когда до презентации оставалось всего полчаса, уже неплохо освоилась. Прощаясь с очередным собеседником, Макс улыбнулся Николь и подозвал ее жестом, но потом бросил взгляд на дверь и переменился в лице. Дружелюбное выражение, с которым он только что общался с одним из людей Бушара, сменилось раздражением. Не заметить это было сложно. Николь повернула голову, разглядела в дверях мужчину, чьё лицо показалось ей смутно знакомым. Мужчина, увидев Макса, косо улыбнулся и направился в его сторону. С каждым его шагом тело Макса заметно напрягалось, а вместе с ним напрягалась и Николь. Подошла ближе. «И ты здесь? Рад видеть?» С показным удивлением мужчина протянул Максу ладонь, но тот вместо ответного жеста скрестил руки на груди. «Странно, что тебя это удивляет, а вот твое присутствие вызывает вопросы». «На таких мероприятиях принято заводить полезные знакомства, но и заодно проведал тебя. Позвольте представиться». Мужчина повернулся к Николь и теперь подал руку ей. — Леонард Грасс, генеральный директор компании Эстер и бывший руководитель вашего спутника. Николя робко ответила на рукопожатие, успев заметить, как дернулись скулы Макса. — Николь Адамс, архитектор компании Граффити, руководитель конкурсного проекта. Улыбка мужчины стала шире, но дружелюбия в ней не было совсем. Если бы его лицо было чуть вытянутым и покрытым шерстью, он бы скорее походил на шакала в атаке, чем на человека. Такой же пугающий взгляд и острые зубы. — Так вот из-за кого ты решил разрушить свою карьеру. — Закрой рот, Леонард. Рявкнул Макс и, быстро посмотрев на Николь, тут же отвернулся. Фраза «бывший руководитель», сказанная неприятным мужчиной, на которую сперва Николь внимания не обратила, теперь звучала отчетливей. На деликатность и манеры резко стало плевать. Она вырвала руку из схватки Леонардо, взглянула в лицо Макса. «Макс, о чем он говорит?»